Глава двенадцатая Той ночью я беспокойно ворочалась на кровати в гостевой комнате. Мысль о возвращении в свою постель, нашу постель, по-прежнему была невыносима. Все теперь казалось фальшивым, надуманным. Я без конца прокручивала в памяти, как лежу рядом с Маком и смеюсь над нашими свадебными планами. Его голубые глаза сверкают в темноте, копна сидеющих волос утопает в подушке. Он излучал такую уверенность, надежность. Я одёрнула себя. Хватит. Сквозь тонкие, расшитые розами занавески забрежил рассвет. Первые лучи солнца робко легли на пододеяльник. Письменные столы, вращающиеся кресло Мака в дальнем углу комнаты, словно ждали его возвращения. Я привыкла к тому, что рабочее место Мака завалено ручками и блокнотами. Рядом с ноутбуком обычно ютилась кофеварка. Повсюду торчали стикеры с нарисованными стрелками, отмечающими сюжетные повороты будущего романа. Теперь поверхность пустовала, если не считать тонкой паутинки утреннего света. Я отвела взгляд. Поговорю насчет стола с Лоис. Наверняка она придумает, как им распорядиться. Оставлять его у себя мне не хотелось. Слишком болезненное напоминание. поерзав под одеялом, я вздохнула. Чего только не придет в голову. Я ведь твердо решила двигаться дальше, уехать отсюда и начать с чистого листа. Тогда почему громадина старого Эллинга накрепко засела у меня в мозгу? С досадой запустив руку в волосы, я откинула их с лица. Не давали покоя слова Веры о том, что лох Харрис срочно нуждается в обновлении. Неужели я уеду, ничего не предприняв, не воспользуюсь шансом что-либо изменить? Проклиная Мака за то положение, в которое он меня поставил, я раздраженно отбросила одеяло. К черту! Хотя неоново-красные цифры на будильнике показывали только пять часов утра, я залезла в душ и вымыла голову. Попытки сосредоточиться на горячих иглах воды, покалывающих кожу, ни к чему не привели. Образы Мака и Эллинга упорно не желали сдавать позиции. Стянув влажные волосы в хвост на макушке, я прошлепала в кухню, Наскоро закинула в себя порцию хлопьев и стакан свежевыжатого апельсинового сока, после чего включила компьютер и пробежалась по электронной почте, отметив пару новых заказов. Отец жил всего в десяти минутах от моего дома, поэтому я медленно зашагала по дороге, наслаждаясь прогулкой. Вскоре над озером и верхушками деревьев эхом прокатился колокольный звон, а пока тишину воскресного утра нарушало только пение птиц. В детстве я любила кататься по холмам и бродить среди зарослей вереска, так что мы с папой надевали походные ботинки, упаковывали в рюкзаки скромные, но аппетитные ланчи, которые он охотно готовил, и отправлялись на поиски приключений. Папа даже наловчился заплетать мне косички, и те подпрыгивали на плечах при каждом шаге. Глядя на этого по медвежье огромного мужчину с широкой улыбкой и страстью к футболкам с рок-звездами, я думала, как сильно его люблю. Обычно во время прогулки я с удовольствием подмечала все, на что падал глаз. Будь то густые живые изгороди или стены, виртуазно сложенные без использования раствора. Однако сегодня меня занимал только предстоящий разговор с отцом. За поворотом показался коттедж моих покойных бабушки и дедушки. Я с улыбкой вспомнила, как в детстве носилась полужайки перед домом, уплетая садовую клубнику и скакала туда-сюда по ступенькам, огороженного шпалерами крыльца. Коттедж стоял чуть в стороне от дороги. Грязновато-белый домик с черной крышей и двойным дымоходом. Сбоку папа обустроил ракарий, и теперь кряжестые пышные кусты немного скрашивали вид с улицы. Для входной двери и других деревянных элементов фасада отец выбрал небесно-голубой оттенок. Более гостеприимный, чем угольно черный цвет, который предпочитали бабушка с дедушкой. Я уже собиралась постучать в дверь, когда услышала стук из сада за домом и свернула в боковую чугунную калитку. Папа сидел в садовом кресле, вытянув ноги. От кружки с кофе на кованном железном столике тихо поднимался пар. На тарелке лежали остатки тостов. Отец склонил голову над воскресной газетой. Волосы падали ему на лицо, оставляя на виду только выступающий подбородок. Почувствовав чужое присутствие, папа вскинул голову. «Лейла, родная». Он сверился с массивными часами на загорелой руке. Надо же, еще нет и половины седьмого, а ты уже на ногах. Отец встал и обнял меня, запечатлев на щеке поцелуй. Доброе утро, пап. Не спалось. Я поцеловала его в ответ и окинула внимательным взглядом. С этого ракурса тебя все еще можно принять за рок-звезду семидесятых, а не за ландшафтного садовника. Папа расплылся в широкой улыбке, «Стараюсь по мере сил. Он махнул на кружку с кофе. «Налить тебе чашечку или опять будешь свою травяную бурду?» Отчаянно откажусь, спасибо». Он добродушно закатил глаза и исчез через открытую заднюю дверь. Едва я прикрыла веки и подставила лицо солнечным лучам, как папа явился вновь с керамической кружкой для меня и свежим кофе для себя. «Ромашка сгодится?» «Отлично, спасибо». Отец сел напротив. «Ну, говори. Я слушаю». Вынув из кармана солнцезащитные очки, я с полегчением спряталась за ними. Не только от яркого утреннего света. «Давай уже выкладывай». Папа сдвинул брови. «Ты вносишь сумятицу в мой сад». Я занервничала. Возможно, мои безумные мысли — результат запоздалого потрясения или затянувшейся скорби. «Что выкладывать?» Отец отложил помятую газету в сторону. «Зачем явилась сюда в воскресенье ни свет, ни заря?» Говорю же, не спалось. Я склонилась над кружкой с чаем, вдыхая теплый успокаивающий аромат ромашки. Так, глупости. Просто еще не до конца пришла в себя. Из-за мака? Я поерзла в кресле, ощущая, как по рукам лениво ползут солнечные лучи. Да, то есть нет. Ладно, немного. Неудивительно, учитывая, как этот гад с тобой поступил. Папа осекся, заметив мое вытянувшееся лицо. Извини, дорогая. «Не следует плохо говорить о покойниках. Просто ты для меня на первом месте». «Знаю». «И он тебя не заслуживал. Ты не объективен. Уголок папиного рта дернулся вверх». «Конечно нет». Он облокотился на стол, зажав кружку в ладонях. Хотя тут есть над чем задуматься. Маг был всего на год моложе меня. Он отпил кофе. «Итак, расскажешь, в чем дело? Или мне самому догадаться?» Сделав глоток, я осторожно поставила кружку на стол. «Возможно, я решила, что знаю, чего хочу. Или просто выдаю желаемое за действительное. Лейла, дорогая, хватит говорить загадками». Папа наклонился вперед. «Мне можно рассказать что угодно». Я сдвинула солнцезащитные очки на макушку в знак капитуляции. Наверное, я в очередной раз совершаю большую ошибку, но, похоже, я все таки остаюсь в Лох-Харрисе. Папе на лицо расплылось в улыбке. «Ох, дорогая, безумно рад слышать». Он протянул руку через стол и сжал мои пальцы. С дальних пастбищ доносилось приглушенное мычание коров. На дороге жужжал автомобильный двигатель. В конце концов, я думаю, ты не пожалеешь, что осталось. Папа откинулся на спинку кресла. Его серые глаза, окруженные сеточкой морщин, лучились от восторга. Нужно это отметить. Он хлопнул ладонями по краю стола. Вот увидишь, твоя писательская карьера снова пойдет в гору, и все наладится. Мне потребовалась вся решимость, чтобы поведать ему свою абсурдную идею. В конце концов я лишь следовала велению сердца и не была уверена правильно ли я поступаю. Я не планирую заниматься фрилансом папа. если все пойдет по намеченному, у меня вероятно не будет времени. Хотя слова слетели с моих губ мне до сих пор не верилось в то, что я говорю. То есть как? Я много думала и все-таки решила принять деньги Мака. Отец яростно закивал. «И правильно, Лейла, разумный подход. Отложишь заначку на будущее». Он соединил ладони. «Но почему ты изменила решение?» Кашлинов, я сделала глоток ромашкового чая». «Я не планирую откладывать, папа». «И какие же у тебя планы, если не секрет?» Он расплылся в улыбке. «Неужели путешествие?» «Знаешь, по-моему, тебе не помешало бы отдохнуть недельку-другую в каком-нибудь экзотическом уголке». Меня переполняло радостное волнение. Уровень адреналина зашкаливал. Нет, я не планирую отпуск. Теперь ты меня окончательно заинтриговала. Тогда я вскинула подбородок и с непринужденным видом сообщила о своем решении купить старый лодочный сарай Нори и превратить его в концертную площадку. Не припомню, чтобы когда-нибудь видела отца таким потрясенным.